Глава 17. Вновь дежавю какое-то. Мало мне вчерашнего было. Разворачиваюсь. На меня смотрит незнакомый мужчина примерно лет сорока-сорока пяти. Чисто выбритый массивный подбородок с ямочкой свидетельствует об упрямстве. Высокий лоб об недюжинном уме. А вот в желто-зеленоватых, как у боевого кота, глазах пляшут чертики. «Извините, я напугал вас», — мягко повинился мужчина и для убедительности чуть улыбнулся одними глазами. Я продолжала молча рассматривать его. Темно-серый, очень качественный, явно шитый на заказ костюм, золотые запонки сониксами, стрижка от хорошего парикмахера. «Мы знакомы?» — прервала затянувшуюся паузу я. «Отчасти», — усмехнулся мужчина и развел руками. На мизинце левой руки сверкнул массивный золотой перстень с крупным камнем. «Простите, я не припомню». Мои мысли заметались. «Может быть, это какой-то Лидочкин знакомый до моего попадания в нее? Или вообще дальний родственник? И вот что я сейчас должна делать?» «У вас такой изумленный вид», — блеснул глазами мужчина, «что мне хотелось еще подержать мхатовскую паузу». Но не буду испытывать ваше терпение. Я Алексей Назарыч. Я продолжала недоуменно взирать на Алексея Назарыча. Мне это имя ничего не говорило. Вот вообще. Бурдыгин я, Алексей Назарыч, опять повторил мужчина, уже без улыбки, и, видя мое непонимание, добавил. Я заместитель директора Днепровагон Маша. Вы мне звонили по отчету в прошлом квартале. «Ах, да, теперь вспомнила!» — обрадовалась я и подарила замечательному Алексею Назарычу одну из своих самых фирменных улыбок. «Извините, что не признала вас, Алексей назарович но по телефону голос же по-другому звучит». «Ничего страшного, Лидия Степановна!» — вернул мне улыбку Бурдыгин. «Мы же друг друга никогда не видели. А как там Федор Кузьмич поживает?» Ответить о судьбе Кузнецова мне помешало похожая на стаю сорок многочисленная делегация женщин откуда-то из Средней Азии. Они явно нервничали и гомонили все одновременно, и столь торопливо и многословно, что продолжить разговор с Бурдыгиным не представлялось возможности. Он тоже был не рад этому, и как только трескучая делегация прошествовала дальше на свои места, сразу же предложил. — Лидия Степановна, а давайте, может, в перерыве поговорим? Будет потише. Мне с вами обсудить кое-что важное надо. — Хорошо, — кивнула я с несколько озадаченным видом. — Тогда сразу по окончанию спускайтесь на первый этаж. Я вас буду ждать возле информационного стенда. Там еще зеленый уголок рядышком. Не перепутаете? Я уверила Алексея Назаровича, что не перепутаю, и мы разошлись по своим местам. Ну что я могу сказать? Сам съезд не произвел на меня никакого впечатления. От слова «вообще». Да, убранство зала заседаний поражало монументальностью и внушительным размахом, начиная от огромных хрустальных люстр размерами со средней айсберг у берегов Антарктиды и до тяжелого бархатного занавеса на сцене. Народу из разных делегаций было столь много, что аж рябило в глазах И от монотонного гула голосов начинал дергаться левый глаз. Здесь были представительницы от делегатских собраний женщины на производстве и от пленума Комитета советских женщин. Кроме того, были и другие причастные и заинтересованные дамы, и каждая из них нарядилась на такое торжественное событие, как смогла, вылив при этом на себя полфлакона духов, Все эти густые насыщенные ароматы сладких духов, типа опиум или красная Москва, смешивались с ядрёными запахами пота, ароматами из буфета и запахами паркетной мастики. Всё это амбре витало в зале, и от удушающих ароматов начинала болеть голова. Мой доклад был во второй части. После того, как строгая, застёгнутая на все пуговицы ответственная женщина передала мне текст моего доклада изрядно сокращенной и одобренной высокой комиссии и строгим голосом сообщила, что у меня будет всего пять минут, я сперва растерялась. После усекновения мой текст потерял все свои изюминки, и мне пришлось зубрить его заново. Впрочем, первые докладчики, как я убедилась, читали текст с листочков, и все воспринимали это нормально. Здесь главное было похлопать в нужном месте. Терешкову я рассмотреть так и не смогла. Слишком уж далеко находились наши ряды от сцены. Ну и ладно, не больно-то и хотелось, — расстроенно подумала я и углубилась в изучение новой версии от цензуренного доклада. Когда объявили перерыв, я вздохнула с облегчением, заседание тянулось невыносимо скучно. Хотя другие женщины были вполне довольны. Мои соседки по делегации потянулись в буфет. Я же, сославшись на необходимость порепетировать доклад, удалилась на первый этаж. Там меня уже ждал Бурдыгин. — Лидия Степановна, — сходу предложил он, — в буфете все равно сейчас не протолкнуться, так что предлагаю сходить на улицу. Тут совсем рядом обычно продают преотвечнейшие беляши. Не пожалеете Я согласилась. Беляшей я особо не хотела, но вот от мороженого не отказалась бы. Уж больно душно стало в зале буквально через полчаса, так что даже раскрытые на окна не помогали. Мы вышли на улицу. Широкие московские улицы сияли, и после забитого народом зала, когда кажется, что случайная молекула кислорода Попадает тебе, пройдя как минимум через легкие четверых людей, дышалось легко и свободно. В небольшом скверике рядом с дворцом съездов на центральной площадке действительно продавали вкусняшки. Миловидная женщина в белом накрахмаленном переднике с улыбкой протянула нам по беляшу снизу завернутому в нарезанную сероватую бумагу. Моя жизнь в том, в прошлом мире, научила относиться к беляшам, шаурме и прочей подобной еде с изрядной долей здравого скептицизма и подозрительности. Тем не менее, эти беляши оказались вкусными, сочными, с настоящим мясом, немного жирноватыми, как по мне, но зато горячими и ароматными. Когда мы, присев на скамейку рядом, умяли по беляшу и утолили первый голод, Бурдыгин сказал... «Лидия Степановна, не буду ходить вокруг да около. Мне вы показались человеком разумным и проницательным. Да и Кузьмин о вас говорил только хорошее. Я изобразила польщенный вид, а сама мысленно вздохнула. Оказывается, меня тут обсуждают за спиной, а я ни сном, ни духом. Ну ладно, не впервой». Между тем Бурдыгин продолжил говорить. И в сентябре, ориентировочно числа 25, у нас будут выборы. Я кивнула, хотя не могла въехать, что за выборы и причём тут я. И мы вся наша коалиция планируем выдвинуть товарища Бобровского. И мы очень надеемся, что вы, Лидия Степановна, тоже поддержите эту кандидатуру. Он принялся рассказывать мне биографию товарища Бобровского с подробностями. Заслуги этого человека мне были по барабану, поэтому я слушала краем уха, а сама обдумывала предстоящий разговор с Иваном Аркадьевичем сегодня вечером. «Альбертика, пора убирать с дипома на рельс, и чем раньше, тем лучше». «Так вы согласны?» — внезапно спросил Бурдыгин. «Нам не хватает всего два голоса». «С чем я должна быть согласна?» — я благополучно прослушала. Но отвечать что-то было надо, и я послушно кивнула, отделавшись нейтральным междометием. Бурдыгин, ободренный моим ответом, принялся теперь рассказывать про какого-то свиридова который тот еще гад и негодяй. Судя по цветастым эпитетам, которыми щедро награждал его Бурдыгин, этот свиридов был плохим и являлся конкурентом нашему хорошему Бобровскому. Поговорив еще немного о выборах, как я так и поняла, речь шла о выборах в ЦК профсоюза железнодорожников, мы с Бурдыгиным подошли к автомату с газировкой. Я бросила пять копеек и взяла себе лимонада с грушевым сиропом, а он просто воды с газом. Легендарных граненых стаканов в автомате было всего два. Полагалось после себя сполоснуть их холодной водой. а гепатите, столбнике, спиде или газовой гангрене, которые могут передаваться через грязную посуду, здесь пока еще не задумывались. В парке шумели клёны и старые липы. Детвора бегала туда-сюда, хохотали три юных пионерки, поочередно прыгая через натянутую портняжную резинку. «Алексей Назарыч», внезапно даже для самой себя спросила я, «А вот что бы вы сделали?» Если бы старший коллега, ну, или ваш начальник, начал бы вам мелко гадить, прятать инструкции, пытаться отобрать кабинет, не сообщать заранее о датах и времени совещаний... Ха! — ненадолго задумался Бурдыгин и со смешком ответил, — вломил бы ему. Да, вломил бы он. Я бы, может быть, тоже с удовольствием вломила бы и Альбертику, и Эдичке Иванову, и Герих, и Щуки, да и рыбешке помельче, типа Локтюшкиной, типа Локтюшкиной, с подтанцовкой подзатыльников надавала бы. Но кто же мне позволит бить советского человека? Я вздохнула и оглянулась. Ветер туда-сюда носил первые упавшие листья по усыпанным песком дорожкам. Где-то высоко в небе тоскливо и прощально прокричала какая-то птица. У меня заныло сердце. Скоро 1 сентября. Светка пойдет в первый класс. Как же быстро летит время! На удивление мой доклад прошел вполне гладенько. Когда меня вызвали, я просто зачитала текст по бумажке, мне так же, как и остальным, вежливо похлопали, и я с чувством исполненного долга вернулась на свое место. А вечером... Мы с Валентиной Гаврильевной отправились в ресторан «Узбекистан». Причем он был на неглинной улице, то есть довольно-таки далеко от нашей ведомственной гостиницы, поэтому пришлось ловить такси. Что показательно, Валентина Гаврильевна была категорически против такси, предлагала ехать на метро или же автобусами с двумя пересадками. Я взглянула на нее. К вечеру в ресторане она подготовилась очень основательно. Высокая сложная прическа, длинное люрексовое платье, массивные клипсы с висюльками и туфли на высоких каблуках. да это именно тот идеальный прикид, чтобы кататься на рейсовых автобусах с пересадками. Шутка. Можно было плюнуть на нее, но я сама была одета в легкое бежевое платье из шифона и босоножки на каблуке. В общем, пришлось мне платить самой. Но ничего, на обратной дороге я знаю, чья будет очередь платить, или кое-кто пойдет пешком. Ресторан «Узбекистан» выглядел шикарно даже на те времена и сражал пестрым восточным колоритом. Цветные расписные узоры на стенах, замысловатая лепнина и сине-зеленая глазурь на ганче буквально ослепляли, словно в пещере Аладдина. Фойе поражало резными вручную колоннами и шикарными ориентальными люстрами. Полы покрывали вытканные узбекскими мастерами ковры. Из бокового алькова тонко лилась мягкая восточная мелодия. Нас уже ждали. Когда нас провели к заказанному столику в задрапированной шелковыми занавесками ниши, там уже были Иван Аркадьевич и Вахир Шамсуддиноч. — Мы заказали на всех шашлык с овощами и плов, — сообщил Иван Аркадьевич и кивнул на меню. — Остальное на ваш выбор. Я прекрасно знала, какие огромные порции в узбекских ресторанах были в моем времени, поэтому ограничилась пиалкой овощного салатика бахор, свежие огурцы, помидоры, кинза и немного телятины, и бокалом сухого вина. Валентина Гаврильевна, сраженная восточным великолепием, умопомрачительными запахами и волшебным словом «халява», повела себя примерно так же, как ведут туристы, впервые выехавшие в турецкий отель «Сол Инклюзив», то есть начала грести все подряд и побольше. Я только посмеивалась про себя, искоса поглядывая на ее заказ. Валентина Гаврильевна, очевидно, после жесткой экономии командировочных средств на обеды и ужины, Отрывалась сейчас по полной. Она заказала и лагман, и манты, и ребрышки ягненка, и долму, и еще что-то. И вот зачем столько? Никогда не понимала такую человеческую жадность. Выпив за первый тост, мы накинулись на еду и активно зазвенели вилками. Я взяла соседку с собой, чтобы она отвлекала чеченца, пока я поговорю с Иваном Аркадьевичем. Но, судя по взглядам, которые Валентина Гаврилевна бросала на моего шефа, отвлекать чеченца, по ее мнению, предстоит именно мне. Пока я размышляла, как лучше все обустроить, прямой как танк Иван Аркадьевич спросил, как обычно, прямо, «Так что у тебя стряслось, Лида?» «На «Работе проблемы». Начала я, обдумывая, как бы преподнести все это шефу, так, чтобы и он проникся, и по городу не пошли слухи. Отчеты вовремя не сдала, — нахмурился шеф. — Да нет, — замялась я. — А что тогда? — недовольно нахмурился Иван Аркадьевич. Он терпеть не мог всякие интриги, так как был в них совершенно не силен. Я иногда поражалась, как он с таким подходом пробился аж до начальника такого уровня. — Враги достали уже, — фыркнула я, не выдержав. — У нас на Кавказе, говорят, лучше иметь врагов, которые говорят правду в глаза. — Чем друзей, которые льстят? Так давайте выпьем за то, чтобы наши друзья были с нами искренними. Выдал очередной тост Замиров, и я поняла, что поговорить с Иваном Аркадьевичем в такой вот обстановке мне явно не светит. И тут заиграла новая мелодия, и немного захмелевший чеченец пошел на абордаж. — Потанцуем, красавица? Не ответив, я бросила умоляющий взгляд на иван Аркадьевича, которого как раз оккупировала Валентина Гаврилевна. Очевидно, в моем взгляде была вся мировая скорбь, или же Валентина Гаврилевна не пришлась ему по душе, потому что Корягин вдруг сказал, — Лидия степанна а пошли мы с тобой потанцуем, что ли? Столько проработали, а потанцевать все никак. С удовольствием, — облегченно выдохнула я. «Надеюсь, товарищи не будут в обиде», миролюбиво заявил Иван Аркадьевич, потушив начавший разгораться пожар в глазах моей соседки. Подхватив меня под руку, он увлек нас подальше, в другой конец зала. «Рассказывай», — велел он. И я начала рассказывать. Припомнила все подставы Альбертика, его хамство и угрозу уволить, появление Урсиновича и даже то, как он мой кабинет Герих чуть не отдал. Я говорила и говорила. Музыка уже давно закончилась, и лабухи на сцене заиграли что-то развесёло-разухабистое, а я всё ещё не закончила ябедничать. Мы отошли в сторону и стояли почти в фойе. Так что бедный швейцар, ну или как он там правильно назывался в это время, в общем, дежурный дедок в национальном костюме ютюбитейки, неодобрительно поглядывал на нас, мол, «Нарушаем. И что мне делать?» Этими словами я закончила свой спич и воззрилась на шефа. «Через две недели я приеду», — мрачно сообщил он. «Но как же? Альбертик говорил, что вы не вернётесь уже?» «Мало ли что он говорил», — нахмурился шеф. «А порядок навести давно пора. А как же учёба? Сдам наперёд и договорюсь. У меня тут приятель работает, так что пойдут навстречу». я просияла и в порыве откровения рассказала ему о путевках иван аркадьич вспыхнул и мрачно буркнул нужно срочно поднять списки по путевкам а потом идти к секретарю парткома мпс за полномочиями на ревизию контрольно ревизионного управления мпс и парткома мпс в дипомо на рельс а кто секретарь парткома спросила я переваривая информацию — Сам схожу, — скривился, как от лимона корягин. — Точнее, вместе сходим. — Всему тебя учить приходится, Лида. Ты, главное, хоть с путевками этими разберись. — А с комплексом, Ворехова? — А это будем отдельно решать, поняла? Не успела я ответить, как сзади раздался пьяный голос Замирова. — А, вот вы где! А я вас ищу, ищу. И вот, нашел... Он пьяненько засмеялся собственной шутке. — Пошли к столу, там шашлык принесли. Остынет же. Когда вечеринка почти закончилась, и мужчины вышли покурить, я обалдела. Валентина Гавриловна достала из своей необъятной сумки какие-то кулечки и баночки и принялась собирать еду со стола. — А зачем? — спросила я с недоумением. — Да нам этих продуктов на три дня хватит. — И на дорогу обратно, — глубокомысленно сказала она, и я поняла, что ничего еще об этом времени я не знаю. Интерлюдия Овраг так густо порос одуванчиками и лопухами, что идти приходилось, буквально продираясь сквозь дремучие заросли. «Свинство — Свинство! — проворчала Светка и с досадой вытащила из волос колючий репейник, впрочем, вместе с клочком собственных волос. Но на этом неприятные казусы не окончились. Ой! Большая лупоглазая стрекоза с треском пронеслась мимо, и от неожиданности Светка чуть не свалилась в весело булькающий ручей. Здесь пахло тиной и болотной мятой. Из-за того, что трава в этом месте была особенно густой и высокой, а крапива так вообще даже повыше Светкиного роста, ручей летом не пересыхал и даже наоборот, разливаясь образовывал небольшое, но довольно противное и вонючее болотце, заросшее сокой, кашкой и желтыми вороньими глазками. Светка осторожно обошла место, где ручей особенно сильно разливался. Все дело в том, что Светка лягушек вовсе не боялась. Да, могла даже поймать руками и потом сунуть только Куликову за воротник. А вот он их очень боится и всегда так забавно орёт Вспомнив Куликова, Светка хмыкнула и поискала глазами, куда бы поставить ногу, чтобы не набрать сандалеты воды. Но недавно в этом болотце поселилась жаба. Даже не так. Жаба. Большая такая, пупырчатая. Она всегда так неодобрительно смотрела на Светку, вращая огромными глазами на выкоте и гневно раздуваясь, словно перед прыжком. Поэтому Светка всегда старалась обойти это гадкое болото со стороной, но сегодня пришлось вот прятаться от третьедомовцев, и чтобы сократить путь, добираться сюдой. «Я тебя не трогаю, и ты не трогай меня», — прошептала волшебную фразу Светка, храбро всматриваясь в заросли крапивы, вдруг жаба так и не появится. «Ну а что? Может же быть у нее тихий час?» Вот раньше у них в детском саду всегда был тихий час. Но теперь ходить в детский сад больше не надо. Скоро Светка пойдет в школу. А пока школа еще не началась, Светка вовсю пользовалась предоставленной ей свободой. Особенно радуясь, что мама Лида все время на работе, а баба Рима делает варенье и закатывает помидоры. И ей тоже некогда. Светка уже почти перебралась на другую сторону когда жаба появилась. Раздуваясь от гнева, она яростно вытаращилась на Светку и внезапно громко и зло квакнула. От испуга Светка дернулась, нога соскользнула в липкой грязи, и Светка рухнула в черно-рыжую болотную жижу. Но не разревелась. Светка вообще никогда не плакала, как стойкий оловянный солдатик из сказки, которую она недавно прочитала в библиотечной книге. Вроде бы и ничего страшного не произошло. Здесь было мелко, и она испачкала только сандалеты до да подол выгоревшего залито сарафана. Но все равно стало тоскливо и обидно. Сейчас баба Рима начнет ругать, а мама Лида, конечно же, ничего не скажет, но так вздохнет, что лучше бы она тоже ругалась. Потасковав немного, Светка успокоилась и заторопилась домой. Все равно сарафан безнадежно испорчен и баба Рима в любом случае даст нагоняй. Так чего тянуть? Нужно идти сдаваться». Тяжко вздохнув, Светка, как смогла, счистила налипшую грязюку с подола, отерла сандалеты от траву и поплелась домой. Мокрый подол противно комом лип к ногам, но надо было идти. «Если черная полоса началась, то это надолго». Эту известную всем во дворе мудрость Светка из-за расстройства совершенно позабыла и, конечно же, потеряла бдительность, за что и поплатилась. Во дворе, в их личном дворе, словно у себя дома, разместились третидомовцы, причем расселись такие на детской площадке, на самой верхней перекладине, которая называлась Насест и была их личным штабом. Третьей домовцев было четверо. Двоих Светка не знала, они только на днях переехали в третий дом. А вот Руслика Смирнова и Валерку с пятой квартиры отметила сразу. Руслик был хулиганистый и злой тип. От него и Светке, и остальным не раз доставалось. Валерка сам по себе особой опасности не представлял, но во всем слушался Руслика. Фыркнув от возмущения, Светка извительно произнесла сурово глядя на восседающую на насестье четверку захватчиков. — Что, шакалы, дождались, когда все наши на соревнования уедут, и решили двор захватить? — Но ты же не уехала! — хохотнул Руслик, с насмешкой рассматривая мокрую, перемазанную в тени Светку. — Баб туда не берут. Вот и ходишь тут, как мокрая курица. — Ха, курица! — «Мокрая курица!» — захохотали остальные. «Курица дурится!» Светка вспыхнула, обида и ярость заслали ей глаза. «Стадо баранов!» — воскликнула она, воинственно уперев руки в бока. «Трусливые жалкие бараны, которые все, что могут, — это лазить в чужом дворе, пока все уехали на соревнования». «Что ты сказала?» — взревел Руслик, оскорбленный до глубины души. Светка уязвила его в самое сердце, ведь и во дворе, и в детском саду на него раньше дразнились Руслан, Баран, пока он кулаками не доказал, что не надо так на него говорить. Он скосил глаза на своих людей: не смеются ли они? Валерка сделал вид, что не понял, а вот Борька и Витька новенькие аж зашлись от хохота. И тогда в слепой ярости Руслик сделал то, о чём шептались взрослые на кухне. и о чем нельзя было никогда никому говорить. «Заткнись, незаконорожденная!» Раньше таких называли ублюдками, и им запрещалось с нормальными людьми разговаривать. На площадку рухнула тишина. Пацаны вытаращились на руслика, ошалев от удивления от такой новости, а Светка, потому что ей не хватало слов. Глядя, как ненавистная Светка, которую никогда невозможно было заставить заплакать и умолять о пощаде, вдруг покраснела, как рак, как у нее задрожали губы, Руслик не удержался. — Все знают, что твоя мать тебя нагуляла, принесла в подоле и бросила, а сама сбежала к буржуям. «Неправда — Неправда! — воскликнула Светка, сжимая кулаки от бессильной злобы. — Это неправда! Ты врун, Смирнов! Врун! — Врун! — Гадкий подлый врун, у меня есть мама Лида и баба рима Ага, есть у нее! — издевательски показал скрученный кукиш ей руслик. — Они тебе не родные из жалости тебя приживалку подобрали. И ненавистные домовцы хохочая и посмеиваясь, соскочили с насеста и в развалочку пошли в свой двор. А Светка осталась стоять в одиночестве. И злые слёзы бежали по ее замурзанным щекам.